Прежде всего, круг основных сведений о Пушкине при Вересаеве уже сложился и был ему доступен. Далее, книга Вересаева — это своеобразное создание, она подчинена авторской воле, и вторгаться в это создание со стороны нет оснований. Общий объем хроники Вересаева — около 60 печатных листов. В последнем издании это составляло два тома. В данном случае решено было ограничиться одним томом и охватить важнейший, наиболее драматический период жизни и творчества Пушкина от возвращения из Михайловской ссылки до роковой дуэли. В этих пределах главы книги Вересаева воспроизводятся последовательно. Вместе с тем, поскольку наши представления о Пушкине действительно развиваются, текст дополнен вступительными заметками к каждому разделу и комментариями, Большую помощь в подготовке этого издания оказали сотрудники библиотеки Государственного музея Пушкина Врубель, Тихомирова, Муленкова, Еремеева, а также Безносов, Лулова, Степанов. Здесь учтены важнейшие достижения пушкинистики, проливающие в самом деле новый свет на события. К таким материалам относятся прежде всего переписка семьи Гончаровых, семьи Карамзиных, дневник «Фикельмон», изыскания, проведенные Яшиным и Герштейн в придворных архивах, биография поэта, написанная Лотманом и другие. Все это появилось уже у нас на глазах и не могло быть известно Вересаеву. Из открытых сведений здесь можно привести только самое основное. За подробностями читатель может обратиться к соответствующим изданиям, здесь, в свою очередь, указанным. Выпуская эту книгу, издательство надеется, что делает достойный подарок всем, кто с благоговением и любовью произносит имя Пушкина. Дмитрий Урнов и Владимир Сайтанов В Москве, сентябрь 1826, май, 1827 годов. Рождение будущего поэта Москва встретила беспрерывным праздничным звоном своих сорока сороков. Правда, салют был приветствием неноворожденному Александру Пушкину. 26 мая 1799 года до второй столицы дошла весть о появлении на свет внучки императора Павла Марии. Но история умеет по-своему отмечать важные даты. В России, в Москве явился в мир величайший поэт. Древняя столица Руси была к этому времени большим полуевропейским городом, разбросанным людным и пестрым, с маленькими домишками и барскими усадьбами в центре, с гулкими, бревенчатыми и тихими, намощенными мостовыми. В переулках Басманной части и Чистых прудов незаметно закладывались основы характера будущего поэта, его строя чувств. Здесь он впервые узнал русскую речь, ставшую потом его судьбой, услышал стихи, увидел живых поэтов, и открыл для себя таинственный мир книг. Здесь он в первый раз соприкоснулся с историей. Москва стала для его таланта огромной колыбелью, несравнимым ни с чем городом его детства. До одиннадцатилетнего возраста он воспитывался в родительском доме, рассказывал Лев Сергеевич Пушкин, младший брат поэта. Страсть к поэзии проявилась в нем с первыми понятиями. На восьмом году возраста, умея уже читать и писать, он сочинял на французском языке маленькие комедии и эпиграммы на своих учителей. В 1811 году открылся царскосельский лицей, и отец Пушкина поручил своему брату Василию Львовичу отвезть его в Петербург для помещения в сие заведение. Город детства остался позади. Жизненная дорога повела сначала в сады царского села, где пролетело над ним шесть томительных и незабываемо счастливых лет, совпавших в истории России с грозой 12 -го года. Затем в бесшабашно праздничный Петербург после победных лет. Тут он впервые ознакомится со славой.